Глава 3. Больше их никто не преследовал. Советское командование долго запрягало, разбиралось в ситуации, отправляло людей и технику не в те концы. Враг этим пользовался. Полуторка неслась по проселочной дороге, мимо оврагов, перелесков, заброшенных деревушек. Приближался дальний лес. Диверсанты умели управлять не только немецкой техникой. Водитель уверенно вертел баранку. Броннер находился в кабине. Арестантов хмуро разглядывали трое грязных, пропотевших громил. У них явно чесались не только кулаки, но и пятки. Общаться по душам в таких условиях не было никакой возможности. Потанин вцепился в борт, вертел головой. Бои в этой местности еще не шли, природа была нетронутой. С юга доносилась канонада. Внезапно справа во враге прогремел взрыв. Водитель машинально дернул баранку, и полуторка чуть не съехала в кювет. Пассажиры в кузове повалились на его дно. Раздался противный, тянущий за нервы звук падающей мины и снова грохнул взрыв, теперь уже ближе. Грузовик окатил землей, стреляли явно не с востока. Распахнулась дверь кабины. бронор стоял на подножке и яростно жестикулировал правой рукой. Обстрел прекратился, но он продолжал семафорить, рискуя оказаться под колесами. Ландшафт усложнился, местность шла волнами – Дорога теперь кинулась между земляными валами. На проезжую часть выскочили немецкие автоматчики, тоже стали махать руками. Водитель врезал по тормозам. Солдаты вермахта выглядели, мягко говоря, не очень. На этой неделе они не брились и не стирались, а вот шнапса, судя по опухшим лицам, им хватало. Брунор спрыгнул с подножки, вступил в недолгую полемику с ними. Военнослужащие отдали ему честь и убрались обратно в свой овраг. Путешествие продолжалось. Вскоре последовала еще одна проверка, на этот раз весьма въедливая. Бруннер шелестел бумагами, хрипло каркал. Солдаты вермахта осматривали кузов, стараясь не встречаться глазами со злыми эсэсовцами. Присутствие в машине людей в советской форме пока не вызывало вопросов. «Скоро здесь все будут ходить в ней», – подумал Потанин. Бетонные надолбы, колючая проволока, долговременные огневые точки через равные промежутки, минные поля на простреливаемых местах. Этот участок своей земли немцы собирались оборонять до последнего. Траншеи, пулеметные гнезда, усталые лица с равнодушными глазами. На опушке леса в землю зарылась батарея полевых орудий. Из леса высовывались стволы самоходных установок «Фердинанд». Там же стояла и парочка тигров. Танкисты в чёрной униформе сидели на броне, что-то ели, курили. Отделение солдат в полном облачении. Волокло капушки снарядные ящики и одноразовые гранатомёты, связанные в пучки. Они отошли на обочину, пропустили грузовик. Тот факт, что машина советская, их нисколько не удивил. Интересно, эти солдаты знают, что сейчас реально происходит в Берлине и других частях Германии, размышлял Потанин. Или же им вырут, как и всегда. Дескать, все под контролем, войска союзников застряли на Эльбе, большевистские орды остановлены под Берлином и успешно добиваются танковыми армадами. Вот-вот нанесется сокрушительный удар ту самое Вундерваффе, чудо оружия, о котором так долго и надрывно вещал Гитлер. А если бы узнали всю правду, то остались бы тут, защищали бы свои аморальные ценности. Этот лес был напичкан людьми и военной техникой. Потанин было подумал, что, в принципе, хватило бы пары тяжелых бомбардировщиков, чтобы сравнять его с землей, но сразу же понял, что не все тут так просто. Он несколько раз замечал среди деревьев земляные отвалы, как на карьерах. Там находились бункеры бомбоубежища, в небо смотрели стволы зениток. Вскоре дорога расширилась, КПП сошла к Баумам, очередная дотошная проверка. На сей раз ее проводили тоже солдаты СС, Отборная публика, которой нечего терять, поскольку в плен таких не берут. Лица землистые, движения машинальные, тяжелые взгляды, которые не просто выдержать нормальному человеку. Снова лесная опушка поля, перелески, в низине крыши небольшого городка, ратуша со шпилем. Вереница складских строений в стороне от дороги. Рычали шеститонные мерседесы, нагруженные сверху. Водитель полуторки съехал на обочину, пропуская колонну самоходных установок пантера Ее замыкал грузовик, в кузове которого, причем к плечу, сидели вооруженные люди. Но не солдаты, одеты по гражданке, очень молодые, либо наоборот, явно перешагнувшие за порог призывного возраста. Это был так называемый фольксштурм, гражданское ополчение, набираемое в добровольно-принудительном порядке. У этих людей тоже не было энтузиазма в глазах, зато хватало тоски, даже обреченности. За складами приютилось несколько пантер Люди в черных комбинезонах кантовали тяжелые бочки с горючим. Нефтяные районы Румынии были захвачены советскими войсками еще в конце прошлого лета, и немецкая техника теперь работала на синтетике. Это топливо было ужасно, потреблялось его много, оно выводило из строя узлы и целые агрегаты. По дороге снова прошла колонна танков и самоходок. За ней проехал командирский хорг с верхом. «Эти люди будут стоять до последнего». Процедил Чапурнов, провожая глазами колонну. «Как русские держались в 41-м, так и они будут драться сейчас в 45-м». У майора контрразведки Потанина, фамилию он сохранил свою, дабы не плодить в сущности сверх необходимости, прибыл на север Германии из далекого венгерского Мишкульца. Имелось особое мнение на этот счет, но он отделался скупым кивком. Люди в машине расслабились. СС-обцы уже не смотрели с ненавистью на людей в советской форме. Машина шла на запад через леса и поля, мимо мелких населенных пунктов. Количество встречной техники значительно уменьшилось. Боевые резервы Германии были не бесконечны. Иногда встречались небольшие колонны военнослужащих. Рота «Вермахта» встала на привал вдоль обочины. Солдаты уже позавтракали, лежали на траве, смотрели в небо, обнимая карабины и пулеметы МГ-42, прозванные в советских кругах «касторезами». Природа менялась. Зеленили поля, голубели живописные озера. Равнины переходили в плавные возвышенности. Нарядно смотрелись небольшие дубравы и буковые рощицы. Бензина пока хватало. Войны здесь не было. Это был какой-то нереальный по красоте уголок европейской природы. На севере показались скалы. Самую мощную из них венчал старинный замок со строконечным шпилем на главной башне. Он был помпезный и мрачный, таял в дымке вместе со скалами рыцарей Тевтонского ордена. Но фашисты их не жаловали. В годы правления нацистов орден фактически попал под запрет. «Где мы, интересно?» – подумал Потанин. «Это все еще переднее помирание или уже Мекленбург? Явление, как ни крути, любопытное. Вся Европа под колпаком. На востоке громада Красной Армии, на западе союзники тоже не сидят без дела. Берлин вот-вот падет. Территория, контролируемая немцами, неуклонно сжимается». «Остаются лишь отдельные уголки. Здесь, похоже, один из них». Он недоуменно вертел головой. «Вот где заповедники-то надо устраивать. В мозгу офицера контрразведки СМЕРШ работал не только хронометр, но и измеритель пройденного расстояния. Скорость машины – километров пятьдесят. Умножаем ее на время, то есть полтора-два часа. Расстояние от линии фронта продолжало расти». Примерно в 10 часов утра советская полуторка, над вортами которой мерно покачивались немецкие каски, въехала в небольшой городок. Здесь все было чисто, аккуратно, зеленели газоны. Опрятные двухэтажные домики жались друг к другу. Однако улицы казались вымершими. Возможно, люди удалились в окрестные леса, или же они, под влиянием лживой нацистской пропаганды, бросили свои дома и имущества и подались на запад. На площади, расположенной в центре городка, стояли полтора десятка мотоциклов с колясками, оснащенными пулеметами. Их экипажи сгрудились у какого-то кукольного здания и, видимо, ждали указаний. Ветра совсем не было. С навеса над крыльцом уныло свисал нацистский флаг. Красное полотнище с черным крестом в белом круге. На афишной тумбе красовались обрывки каких-то воззваний. Полуторка остановилась на другом конце площади. Хлопнули двери кабины, из нее выбрались утомленный водитель и оберштурфюрер брунер «К машине!» – скомандовал офицер. Солдаты попрыгали из кузова, начали доставать из карманов сигареты. На брусчатку спрыгнули и люди в советской форме. Чапурнов подошел к Бруннеру, они стали приглушенно общаться, потом дружно уставились на Потанина, который мялся у кузова бедным родственникам. Появление людей в советской форме не осталось незамеченным. Заболновались мотоциклисты на другом конце площади. Они недоуменно переговаривали, сделали злобные лица. Двое рискнули приблизиться. Они шли в развалку, разминали кулаки. «Сейчас они морды нам, большевикам, будут бить», — подумал Потанин. Один из этих солдат что-то сказал Бруннеру. Тот мигом побагровил и заявил. «Отставить! Это наши люди! Неважно, в какой они форме! Вы что себе позволяете?» Солдаты поколебались, потом один из них сплюнул, другой одарил Чапурнова и Потанина колючим взглядом. Оба неохотно побрели обратно. Брунер подошел к Потанину. «Вы кто такой?» – спросил он, выпячивая нижнюю губу. «Понимаете по-немецки? Что вы делали в русской тюрьме?» «Да, герр-оберштурмфюрер, я понимаю по-немецки и в моих жилах течет доля немецкой крови», – проговорил сотрудник контрразведки СМЕРШ – Щелкнул каблуками, расправил плечи. «Меня зовут Алекс Мазовецкий. Я пять лет служу в Абвере, выполняю задания немецкого командования. В 1940 году я с отличием окончил разведывательную школу, расположенную в городе Славица, Западная Галиция. Непосредственный руководитель и куратор – полковник Фердинанд фон Шефер. После его трагической гибели я выполняю задания майора Отта Штрауба из 8-го отдела РСХ». «Именно его инструкциям я следовал в Восточной Померании перед тем, как был схвачен ящейками СМЕРШ. Я очень благодарен, оберштурмфюрер, вам и вашим людям, за то, что вы вытащили меня. Мне обязательно нужно встретиться с майором Отто Штраубом». «Да неужели?» – пробормотал Брунер. Сотрудник СМЕРШ ходил по самому краю и прекрасно это знал. Выпускник разведывательной школы Алекс Мазовецкий жил и здравствовал еще не так давно». Он пользовался полным доверием фон Шефера, который действительно погиб на Оберштрассе в городе Рудце. Мазовецкий перешел под начало прожженного лиса отта Штрауба, но тот недолго наслаждался работой с опытным агентом. Мазовецкий был убит при задержании рядом со штабом 19-й армии. Отто Штрауб об этом мог и не знать. Не до того ему было, он пропал четыре дня назад в пригороде осажденного Берлина. Сослуживцы считали его погибшим, но на самом деле майора без шума прибрала советская контрразведка и буквально за сутки очень даже неплохо разговорила, узнала даже то, на что никак не рассчитывала. Брунер поколебался, но все-таки вытащил из кармана пачку, предусмотрительно выбил из нее сигарету и осведомился. «Закурите?» «Охотно, господин офицер, благодарю вас». Потанин взял сигарету, прикурил от огонька зажигалки, протянутой ему. «Весьма признателен, герр-оберштурмфюрер, мы не возражаем, если вы воссоединитесь, так сказать, со своим куратором-штраубом, господин Мазовецкий», — с важностью проговорил Брунер. «При условии, что вы действительно тот, за кого себя выдаёте, дело за малым выяснить, где находится в данное время упомянутый майор. Последние инструкции я получил из Берлина, из здания, расположенного на принц альберг -Штрассе говорил Потанин и намеренно сделал так, чтобы голос чуть дрогнул. В упомянутом здании до штурма города трудились более 3000 сотрудников. Сомнительно, чтобы какой-то Брунер знал всех поименно. «Вы это серьезно?» – осведомился тот и скептически хмыкнул. «Полагаю, вы, господин Мазовецкий, знаете, что сейчас происходит в Берлине?» «Да, я понимаю, герр фюрер что положение там не очень обнадеживающее». Потанин сделал скорбную мину. Я в курсе событий, по крайней мере, знаком с информационными сводками, распространяемыми советскими агентствами. Они могут приукрашивать, но факт остаётся фактом, и от него никуда не деться. Ситуация в Берлине очень серьёзная. Я знаю, что вероятность увидеться с майором Штраубом крайне мала, но...» Он замолчал, покраснел и продолжил. «Не поймите меня неправильно, господин офицер, я не собираюсь проникнуть в Берлин, чтобы сдаться советским властям. Я мог бы просто остаться в камере, а не бежать с господином Чапурновым. Это, согласитесь, глупо. Майор Штрауб, мой непосредственный начальник, я обязан выполнять его приказы, до последнего буду надеяться на то, что он жив и борется за рейх». Он хотел еще что-то добавить, но не нашел подходящих слов. «Да, господин Мазовецкий, я вам сочувствую», сказал Брунер, внимательно обследовав его честное лицо. «Знаете, кого вы мне напоминаете? В Японии было такое понятие «ронин». Это воин-самурай, оставшийся по ряду причин без своего сюзерена. Или и того хуже, тот погиб именно по его вине. Впрочем, это, конечно же, не ваш случай. Ронин мучается, не может найти себе пристанища, отказывается служить другим. «Я служу Рейху, гер — заявил Потанин и переосанялся. «Да, разумеется», — совершенно серьезно сказал бруннер «Мы все до последнего вздоха служим Рейху, какие бы опасности над ними не витали. Но вынужден вас огорчить. Вы не попадете в Берлин и вряд ли свяжетесь со своим руководством. Майор Штрауф вас, понятное дело, не ждет». «Давайте называть вещи своими именами. В лучшем случае он уже погиб. В худшем – бежал к англо американцам и ему уже не до вас. Это крах, господин Мазовецкий. Давайте будем честны перед собой. Великая Германия возродится, но, увы, не в ближайшие месяцы. Но я не намерен сдаваться», – пробормотал Потанин. «Вам никто этого и не предлагает», – сказал Брунер сухо улыбнулся и осведомился. Какого рода сведения вы добыли для майора Штрауба? Надеюсь, это не список германских должностных лиц, продавшихся Западу или СССР. Такие персоны сейчас никого не волнуют». «Нет, господин офицер, совсем наоборот». Потанин замолчал, сделал вид, что колеблется, но все-таки продолжил. «Это список офицеров Красной Армии в звании не ниже майора, которые согласны сотрудничать с представителями английской и американской разведок». Как правило, это люди, от которых что-то зависит. Они владеют государственными секретами. Информация получена от агента, приближенного к штабу Второго Белорусского фронта, и сомневаться в ее достоверности не приходится. Контакты с союзниками там случаются постоянно». «Вы меня удивили, господин Масовецкий», – сказал Брунер и озадаченно почесал переносицу. «Зачем эти сведения от Штраубу?» «Не знаю, господин офицер. Могу лишь догадываться. Интуиция мне подсказывает, что эти догадки будут верными». Броннер язвительно усмехнулся. «Полагаю, ваш хозяин собирался бежать на запад, да не с пустыми руками. И где этот список?» «Здесь». Потанин постучал себя по голове. Этот ход был безошибочен. Если брунер работал на Гертенберга, то не мог не знать, что для того данные сведения тоже интересны. Именно то, что доктор прописал. «Резюмируем, господин Мазовецкий», — сказал брунер «Берлина вам не видать, извините, как своих ушей. Ваш Сьюзерен, скорее всего, уже далеко, если не погиб в берлинской мясорубке. Но у вас есть уникальная возможность продолжить служить Рейху. «Это какая же?» – осведомился Потанин. «Вы поедете с нами», – заявил офицер. «Прошу учесть, что это не просьба и не предложение. Вы поедете с нами», – повторил он. «Не очень жаль, но у вас нет выбора». «Долго ехать-то?» – буркнул Потанин с расстроенным видом. «О, нисколько», – живо отозвался Брунер. «За час доберемся». Потанин нервно курил, обжигая пальцы, и смотрел, как Бруннер беседует с чепурновым Тот сделал удивлённое лицо, покосился на Потанина, подошёл к нему как-то вкрадчиво воступая, достал из пачки сигарету и спросил. «Курить будешь, Олежек? Или как тебя теперь прикажешь называть?» «Как хочешь, так и называй», – проворчал Потанин. «Можешь, Алексом, по крайней мере, не ошибёшься. А курить не хочу, хватит уже». «Как угодно». Чепурнов пожал плечами, высек пламя из зажигалки, затянулся, сморщился. «Ты уже своим куриум разжился, да?» – спросил Потанин. «Так я же свой», – ответил Чепурнов. «А я чужой, стала быть. Не обижайся, дружище», – Чепурнов по-небратски похлопал Потанина по плечу. «Ты, может, и свой, но пока не проверенный. А какую шарманку крутил, мол, я порядочный советский человек, меня взяли по ошибке. Ладно, без обид». Ты все правильно делал. Вижу, что свой меня не проведешь. Чапурнов мазнул собеседника каким-то липким взглядом. У меня чутье на всех этих сволочей из органов, такое же стойкое как у поисковой собаки. Ты не такой. Мутный, конечно, себе на уме, но кто из нас не таков? Вижу, как ты ненавидишь советы. Бронер сейчас рассказал про тебя. Ладно, с нами поедешь, познакомлю с шефом. Посмотрим, на что сготишься. Будем считать, что я тебе протекцию оказываю. Ты ведь мне жизнь спас. Куда мы поедем, Глеб? Кто твой хозяин? Почему стоим киснем в этом вшивом городке? Слишком много вопросов, приятель. Чепурнов снова похлопал собеседника по плечу. Стоим, потому что не стыковка транспорта ждем из замка. Скоро прибудет. Какая же гадость. Он поморщился, сглотнул слюну и растоптал окурок. «Редкая дрянь, эти немецкие сигареты. В СССР табачок куда лучше, ароматный такой, забористый. С душой его делают, из правильного сырья. Даже махра дешёвая и та хороша. А с немецкого курева только рыгать хочется. Дерьмо неимоверное. Ты только не говори никому, что я такое сказал, а то обидятся немцы, шлёпнут ещё». Он замолчал и... Повернулся и побрел к Бруннеру, волоча подошвы по брусчатке. Потанин глубоко вздохнул. Лишь бы никто не заметил его крайнее возбуждение. Кажется, что-то получается. Ждать пришлось недолго. Вскоре с западной стороны донесся шум, и за угла показался удлиненный хорх, переоборудованный в подобие автобуса, и встал посреди площади. За ним подъехала восьмиколесная бронемашина «Пума», остановилась рядом. Из хорха выбрался невысокий худощавый офицер заостренным бледным лицом, зашагал к людям, поджидающим его. «Хейль Гитлер, гер штормфюрер!» Бронер выкинул вперед ладонь. Офицер раздраженно помочился. «Ну да, действительно, где этот ваш Гитлер?» И поздоровался с ним за руку. Потанин шагнул к ним, сделал приветливое в меру подобострастное лицо. Здороваться за руку с Чепурновым этот офицер не стал, они лишь обменялись кивками. Бруннер что-то негромко ему сказал. Штурмфюрер СС нахмурился, с досадой обозрел людей, оставшихся в живых после проведения спасательной операции, и с нескрываемой неприязнью уставился на Ботанина. Тот подобрался, на всякий случай опустил руки по швам. Бруннер продолжал говорить. Штурмфюрер был явно недоволен. «В этом месте у них перевалочный пункт», — догадался Ботанин. «То самое место, где они меняют лошадей». Машина определённо прибыла за чепурновым На другого пассажира, то есть меня немцы явно не рассчитывали. «Познакомьтесь, господин Мазовецкий», — сказал Бруннер. «Штормфюрер Зигмунд Шиллер. Он будет сопровождать нас до места». Шиллер сухо кивнул. Светловолосый мужчина в форме капитана Красной Армии явно насторожил его. Возможно, этот парень обладал интуицией. Потанин тоже был не в восторге». От офицера Чёрного Ордена исходила неприятная аура. Колючие глаза, тонкие и циничные губы, какая-то ярость, клокочущая в груди, пока ещё запертая, томящаяся. «Он явно не поэт, не философ и не драматург», – уныло подумал Потанин. Хорх, похожий на тени Толкая, придуманного Корнеем Чуковским, вместил всех, включая и четверых солдат СС. Видимо, личная стража барона фон Гертенберга – — размышлял Потанин, забираясь в машину, оборудованную продольными лавками. Шиллер расположился рядом с водителем. Иногда он бросал неприязненный взгляд в зеркало заднего вида, хмурился. Его что-то сильно беспокоило. — Ты погрустнел, приятель, — пробурчал Чапурнов, мостясь рядом с Потанином. — Не переживай. Найдем тебе нового хозяина. Без работы не останешься. Если все нормально, конечно, пройдет. городок вскоре остался за спиной. Машина резво бежала по холмистой равнине. Снова дубравы, поля, неестественно зеленая, словно выкрашенная трава, маленькие вымершие деревушки. Здесь не было войск, узлов связи, скоплений боевой техники. Вообще ничего, лишь застывшая необитаемая природа. Ходики в голове отсчитывали минуты, стучали по черепушке. Пума, оснащенная пушкой, нетерпеливо наступала на пятки. Люди молчали, отворачивались к окнам, чтобы не видеть друг друга. Росло напряжение, становилось совсем неуютно. Знакомое состояние, когда направляешься к зверю в пасть. Потанину кратко поглядывал на попутчиков. Солдаты дремали, они заслужили отдых. бронор сидел неподвижно, думал о своем. Не замечал, что презрительно оттопыривает нижнюю губу. Чапурнова от монотонной езды клонила в сон, он заразительно зевал, тер глаза. От этой публики Олега уже тошнило, но он держался, прикладывал усилия, чтобы истинные мысли не вылезли на лицо. «Да, с Чапурновым мы не ошиблись», – размышлял майор контрразведки СМЕРШ. «Этот субъект очень важен для барона фон Гертенберга. Не просто же так тот отправил за своим агентом целый взвод матерых диверсантов. Это мог сделать только барон, больше некому. Последняя шишка в этом клочке разрушенной Германии». Он действовал в обход немецкого командования. Оно ему теперь и даром не нужно. Еще день-два, и каждый будет за себя. Начнется полный хаос. С Чапурновым надо дружить, ни в коем случае не демонстрировать неприязнь, а потом, когда наступит время, непременно ликвидировать как опасного вражеского агента. Мы едем на северо-запад, значит, приближаемся к морю. Где оно? Замок Эвенштайн располагается о километрах 60 от Балтийского моря, побережье которого уже занимает Красная Армия. Небольшая колонна свернула с основной дороги на проселочную. Проехала зеленеющий лес, стала взбираться на покатый холм. В отдалении на опушке паслись коровы. Хоть кто-то живой. В безоблачном небе метались трижи. Потанина начинала мутить от этой идиллии. Какая-то она неправильная, фальшивая. Машины перевалили вершину возвышенности, и покатили вниз. На западе простиралась зелёная равнина, разбавленная голубыми озёрами и скоплениями скал. Край тысячи озёр. Кажется, так называли до войны Переднюю Померанию и Мекленбург. Контрразведчик смотрел во все глаза, старался запомнить то, что видел. Справа под холмом приютилась маленькая деревушка. Однообразные черепичные крыши, те же кукольные домики, не тронутые войной. Западная околица упиралась в озеро овальной формы. Берега его обросли камышом, плотной стеной кустарника. За деревней край аэродромного поля несколько построек. Не с этого ли аэродрома стартовал десант с приказом вызволить чепурнова. Отчаянные люди, им точно нечего терять. Но ну, а потом взгляд Потанина уперся в замок Левенштайн. Серую каменную громаду, идеально вписанную в антураж. Сооружение смотрелось величаво, помпезно. Оно предстало в изометрии сверху, и пока машина ехала с холма, в запасе у майора контрразведки было несколько секунд, чтобы составить необходимые представления. Замок представлял треугольник с вытянутой к северу острой вершиной. Еще одна нелепая мысль мелькнула в голове Потанина. «Не на мистический ли остров Тули смотрит эта вершина?» Легендарный, окутанный мифами, то ли существующий, то ли нет. Кто только его не искал, и какие только географические координаты не указывались. К черту мистику! Замок окружала невысокая каменная стена. Кое-где она отступала от строений, в других местах являлась их неразрывной частью. Южная сторона Левенштайна была самой высокой и, безусловно, фасадной. В ней имелся арочный проем, ведущий во внутренний двор, пока невидимый. В древности там располагались главные замковые ворота. Восточная и западная части были ниже. Двухэтажные махины лепились друг к другу. На окнах прямоугольные ставни – вереница аркатур, декоративных ложных арок. Северная часть замка выглядела какой-то недостроенной. Там виднелись строительные леса, лебёдки, горы камня. Часть стены была разобрана, но сейчас работы не велись. Иначе впечатление о другой планеты стало бы подавляющим. К западной стороне замка примыкали скалы, обросшие пучками зелени. Они возвышались террасами, потом сглаживались. Строения венчали причудливые крыши с люкарными, оконными проемами в скатах. Строенные остроконечные башенки, причудливые, хотя и порядком осыпавшиеся карнизы, вертикальные пилястры. С гребней стен свисала жухлая трава. Две центральные башни по краям южной стены напоминали шахматные ладьи. Они немного диссонировали с прочими строениями. Готическая громада выглядела мрачно. Она вела свою историю из глубины веков, когда в здешних землях хозяйничали тевтонские рыцари. Дорога спустилась с холма, замок растворился за деревьями, на виду остались только верхушки башен. У обочин стоял бронетранспортер, рядом с ним держались солдаты в форме СС. Водитель притормозил у шлагбаума, солдат смотрелся в лицо пассажира, сидевшего рядом с ним, Махнул рукой напарнику, мол, открывай. Машины двинулись дальше, и сердце Потанино противно сжалось. Нечто подобное он уже видел в СССР, в Польше и Венгрии. Дощатые заборы с витками колючей проволоки, караульные вышки, бараки в ряд. По соседству замком у барона имелся даже собственный концлагерь. Он был небольшой, без всяких крематориев и газовых камер, но самый настоящий. Фашисты привозили сюда самых крепких людей, способных работать на строительстве, выжимали из них все соки, уничтожали, доставляли новых. Сейчас концлагерь пустовал, вышки были пустые, часть забора ввалилась, провода и колючая проволока перепутались. Зияли голые окна бараков. Потанин не решился задать вопрос Чапурнова, а тот смотрел на все это равнодушно, продолжал зевать. Дорога петляла по разряженной Дубраве. Военные грузовики отдыхали на стоянке, солдаты в касках таскали какие-то ящики. Снова понижение, затем прямая дорога на холм. Серая стена возникла неожиданно. Каменная кладка была грубой, местами из нее вываливались неоттесанные булыжники. В древности тут был ров, теперь все сравнялось. Дорога упиралась в черный арочный проем, вырезанный в трехэтажном здании. Стало темно. Поста на воротах не было, впрочем, никуда он не делся, находился чуть дальше. Проезд во внутренний двор перегораживали решетчатые ворота. Рядом за мешками с песком пряталась караульная будка. Военнослужащих вермахта не было, только эсэсовцы. Какие-то роботы с равнодушными лицами. Формализм у них процветал. штурм прекрасно знал, кто прибыл, тем не менее въедливо проверил документы водителя, заглянул в салон. Потанин обратил внимание на вооружение этих эсэсовцев. У них были не карабины, не автоматы МП-40, а совершенно новые винтовки «Штурмгевер», удлинённые с деревянным прикладом, оснащённые коробчатыми магазинами. По своим характеристикам они обгоняли все предыдущие достижения германских оружейников. Совершенно новая конструкция, иной принцип ведения огня. Прицельная дальность до 800 метров. Имелось гнездо для крепежа гранатомёта. Конструкторы разработали даже специальную насадку для стрельбы из укрытия. Она надевалась на дульную часть и меняла траекторию полета пули. Серийное производство штормовой винтовки началось только осенью 44 -го года. Их было выпущено немного, и вооружались этим чудо-оружием только элитные части. К концу войны это уже не имело значения, но появись такое оружие в 41-м, обладаем каждый немецкий солдат и Советскому Союзу пришлось бы попотеть, чтобы победить. Внутренний двор был помпезный, мрачноватый, но всё же красивый. Дорожки из гравия обтекали каменный фонтан вели к западной части замка, где выделялся портал, архитектурно оформленный вход. Каменные вазоны, не имеющие никакой утилитарной ценности, обрамляли крыльцо с карнизом, на котором гнездились страшноватые горгульи. В восточной части двора росли декоративные кустарники, красовались клумбы. Свободного пространства тоже хватало, его занимали грузовики и несколько мотоциклов. Возвышались штабеля ящиков, прикрытые брезентом на случай дождя. Сновали люди в форме и в штатском. Олег невольно насторожился. Все это весьма смахивало на подготовку к эвакуации. Обитатели этого закрытого мира знали о наличии другого, параллельного, который приближался и со дня на день мог с грохотом обрушиться на них». Чапурнов покровительственно похлопал потанина по плечу, когда они вышли из автобуса. Дескать, «Не пропадем, дружище». Количество людей с оружием тут явно зашкаливало. Плечистый эсэсовец постоянно находился рядом с Олегом, следил за каждым его движением, и хорошо еще, что автомат в лицо не совал. Рычали поджарые доберманы, которых солдаты держали на поводках. Среди них дико смотрелся какой-то пожилой мужчина, соснулой рыбьей физиономией. Он был одет в штатское, носил нелепые ботинки и короткие брюки, едва прикрывающие лодыжки. А вот Брунер и его выжившие войско сразу куда-то подевались. Потанин снова ловил на себе неприязненные взгляды Шиллера и невольно раздражался. С крыльца спустился полноватый мужчина в армейской форме с погонами майора, перекинулся парой слов с Шиллером, удовлетворенно кивнул, поздоровался за руку с Чепурновым. Похоже, они неплохо знали друг друга. На лице майора явно читалось облегчение. Обитатели замка заждались хороших новостей. Снова последовал обмен фразами, в ходе которого чепурнов кивнул на Потанина. Майор поколебался, подошел к нему, прыгающий походкой и сказал, Моё почтение, господин Мазовецкий, я правильно назвал вашу фамилию». Чрезмерно высокомерием этот тип не страдал, но глаза у него были неглупые, и добродушие в них не читалось. «Хайль Гитлер, гер майор Олег вытянулся по швам, быстро пожал руку, протянутую ему. «Да, всё правильно. Меня зовут Алекс Мазовецкий. Я Клаус нитки помощник барона», – проговорил майор, которого явно покоробило фашистское приветствие, звучавшее теперь как откровенное издевательство. «Сейчас вы пройдёте в помещение, где сможете отдохнуть, а потом с вами будет проведена беседа. Вы не возражаете?» «Никак нет, гермайор «Вот и отлично. Простите мне, сейчас не до вас». Солдаты спускали с крыльца тяжелый ящик. У него вдруг оторвалась ручка, и он брякнулся на каменную ступень. Парень в форме вскрикнул и побагровел, и ему отдавило палец на ноге. Из замка вылетела стройная блондинка в каком-то облачении военного типа, стала шипеть на бедолагу ругаться. Она возмущенно всплескивала руками и что-то чистила. Рядом с ней возник молодой мужчина в штатском с вытянутым лицом и оттопыренными ушами. Он тоже был крайне недоволен, пострадавшего солдата заменил другой. Но молодых людей что-то заинтересовало. Они сняли накладные замки, открыли ящик, стали рыться в соломе, сверяться с какими-то списками. «Полная безответственность!» – возмущалась блондинка. «Куда вы это тащите? Несите обратно, идиоты!» Немного воспитания ей точно не помешало бы. Она хмуро понаблюдала за тем, как солдаты тащили ящик обратно, повернулась к молодому человеку и что-то процедила. Тот кивнул. Женщина бегло обозрела двор, встретилась глазами с потаниным Он сразу пожалел, что не успел отвернуться от этого ярко-белого пятна. Блондинка была не дурна собой. Овальное лицо с симпатичными щечками, светлые глаза, курносый нос. Но в глазах ее обитал какой-то злобный демон. Не сказать, что он вырвался наружу, но четко обозначил свое присутствие. Тонкие брови сбежались в кучку. Она смотрела на Потанина пронзительно раздраженно. Мол, кого тут принесло? Олег поспешил отвернуться, а через минуту на крыльце уже не было ни этой дамы, ни ее ушастого спутника. Только из фойе доносился пронзительный голос. «Нойер, куда вы это тащите? Верните на второй этаж!» «Какие же вы, черт возьми, бестолковые!» Олег передернул плечами. «Кажется, именно таких вот особы называют белокурыми бестиями». Обрисовалась еще одна женская фигура, теперь на Восточной галерее. Она возникла из-за колонн, но не стала спускаться, просто стояла и смотрела, словно какой-то призрак. Стройная, высокая, худая, как стремянка, в длинном пальто с поднятым воротником. Возможно, неважно себя чувствовала. Надменное лицо покрывало бледность. На горле был намотан шарф, волосы прятались под объемным беретом. «Кто такая?» – озадачился Олег. «Явно не служанка, не экономка, с какой-то породистой и холеной внешностью, от которой за версту несет аристократизмом. Особо была не молодой, но привлекательность сохранила. Она мрачно смотрела во двор, обнимая себя за плечи». Из темноты галереи вырос статный седовласый мужчина в партикулярном костюме, встал рядом с дамой, что-то ей сказал. Она в ответ лишь пожала плечами. В отличие от дамы, у мужчины было приподнятое настроение, он сдержанно засмеялся. У Олега стало сухо в горле. «Очень приятно. Барон с баронессой». Впрочем, дама его вообще не волновала, он искоса наблюдал за этими людьми. Чести видеться с бароном фон Гертенбергом майор контрразведки СМЕРШ не имел, но фотографий насмотрелся. Этот бывший офицер австро-венгерской армии занимал какой-то пост в вооруженных силах Веймарской республики. Безоговорочно поддержал Гитлера, когда его партия выиграла выборы в Рейхстаг выпускник факультета антропологии, занимался научной и исследовательской деятельностью, много путешествовал по линии общей стулей ННРБ, занимался разведывательной работой, был одним из инициаторов учреждения школ Абвера на оккупированных территориях. Своя рука в Берлине, без стука открывавшая двери любого кабинета на Принц-Альбергстрассе, Сухопарой с крупными залысинами, облицованными сединой, с нереально высоким лбом, не терпящей военную форму, хотя по праву заслужившие звание бригаденфюрера СС. Фигура влиятельная, вместе с тем предельно закрытая, окруженная слухами и тайнами. Он находился совсем рядом. Можно вырвать автомат у ближайшего солдата и отправить его к чертовой матери вместе с баронессой, чтобы не горевало». Из той же темноты возникла полная женщина в чепчике горничной, стала охаживать даму что-то ей нашептывать. Та раздраженно насупилась, потом кивнула, и обе растворились в восточной части замка. Барон спустился во двор пружинищей походкой двинулся по дорожке, потрепал за ухом добермана, который радостно бросился к нему – Потом он сделал знак охраннику, чтобы тот натянул поводок, зашагал дальше, бросил мимолетный взгляд в сторону Потанина, без всякого удивления по поводу его одеяния. Губы барона расплывались в сдержанную улыбку. Его выдержке стоило позавидовать. Он не сразу бросился к чепурнову который уже сам семенил к нему. Они обменялись рукопожатием, стали о чем-то говорить. Барон облегченно вздохнул, и в этот момент Олег почувствовал острую ревность к нему. Он тоже хотел знать то, что сообщил ему чепурнов «Идите за мной!» – прозвучал вдруг в затылок холодный голос. Он вздрогнул, обернулся. «Предупреждать надо!» Позади него стоял осанистый шарфюрер, касая сажень в плечах. Массивный, убедительный, смотрел тяжело, немного настороженно, сжимая ремень штурмовой винтовки. Желчь подкатила к горлу Олега. «Надо же, какие мы страшные! Аж сами себя боимся!» Он покорно кивнул и отправился за солдатом, лелея надежду, что идет не на расстрел. Они прошли по дорожке в северную часть замка, которая сужалась клином. К Потанину вдруг с глухим ревом метнулся оскаленный доберман. Он отшатнулся, сердце рухнуло в пятки. Рычащее чудовище с воспаленными глазами встало на дыбы. Охранник со смехом натянул поводок. «Еще метр и пес что-нибудь отгрыз бы офицеру контрразведки». Засмеялся шарфюрер, сопровождавший его. Шутка удалась, чего уж там. Кругом громоздились неубранные леса, валялся инструмент, груды нереализованного стройматериала, стыдливо укрытые брезентом. Часть стены была разобрана. На лесах стопкой лежали оконные рамы. В пятиметровом отрезке стены, смотрящим на север, тоже зияла брешь. Здание разрушалось отнюдь не от бомбежек и артобстрелов. Хозяева вели восстановительные работы, но свернули их. У лесов прогуливался охранник со штурмовой винтовкой. Небольшое крыльцо, узкий коридор, двустворчатая дверь, за ней лестница наверх, снабжённая внушительными перилами. Навстречу шмыгнула худая женщина средних лет, фартуки и чепчики. Она тащила ворох белья, скупо на Потанина, опустила голову. Наверху ещё один узкий проход, долинная скамья, за ней дверь. Шарфюрер, от которого несло потом, как от мертвеца, сунулся внутрь, быстро осмотрелся и пропустил Потанина в помещение. «Ваша комната», — сказал он. «Можете отдыхать, там есть одежда для вас». «Благодарю», — сказал Потанин. Шарфюрер удалился. Олег плотно притворил дверь, на которой не было замка, рухнул на ближайший стул перевел дыхание. Напряжение, сковавшее грудную клетку, понемногу отпускало — Несколько минут он приходил в себя, потом шумно выдохнул и принялся исследовать помещение с высоким потолком, до которого и со шваброй не допрыгнуть. Тут царил полумрак, но электричество пока имелось, горела тусклая лампа. Маленькая комната, кровать с железными пружинами, явно предназначенная для людей, больных радикулитом. Старый комод, стол, несколько стульев. «Жилье для прислуги, но с ней сейчас наверняка недобор, того и нет проблем с вселением беглого советского офицера». Дневному свету препятствовали ставни, запертые снаружи, но в них имелись щели. Олег припал к окну, смотрелся, но заприметил только часть скалы и несколько елей в расщелине. Потом он заглянул в покосившийся шкаф, задумчиво обследовал имеющиеся в наличии гардероба, и пришел к выводу, что ничего хорошего там нет». Майор контрразведки осторожно приоткрыл дверь и высунулся в коридор. Эсэсовец мерцал в проеме и смотрел в другую сторону. «А с чего Олег взял, что будет иначе?» Он тихо отступил, прикрыл дверь. Санузел был маленький, вмещал унитаз и душевую загородку. Только сейчас Потанин понял, на кого похож. Щетина еще не отросла, но вот все остальное... Он скинул себя вонючее обмандирование и долго оттирался в душе, где, как ни странно, имелась тёплая вода. Потом рылся в шкафах, дрожа от холода, выискивал хоть что-то похожее на полотенце. Свою форму ему пришлось выбросить в мусорный ящик, чтобы не оскорблять светлых чувств обитателей замка. Одежда в шкафу действительно была. «Главное, включить чувство юмора, оно и у стенки поможет», думал Олег, облачаясь в форменные немецкие брюки из грубого сукна. На свежую майку пришлось натянуть серо-зеленый Френч с погонами, не имеющими знаков различия. «Я похож на бравого солдата Швейка», – размышлял он, любуясь своим отражением в мутном зеркале. Галифе у штанов были неприлично раздуты. Френч ужин в талии и ремня не требовал. Сапоги сошли и советские. Ему пришлось начистить их ваксой, найденной на полке у входной двери. Он снова себя разглядывал, оправлял китель, подтягивал штаны, бормотал под нос, что именно так и должен выглядеть предатель, ухитрившийся переметнуться к врагу за четыре дня до победы. Потом Потанин рухнул на кровать прямо в одежде, надеясь перевести в порядок мысли. «Если меня сразу не расстреляли, то надежда есть. Однако шансы проколоться удручающе высокие». Тут не помогут ни ум, ни природная смекалка, ни умение выкручиваться из конфузов. Не надо думать о том, что будет после возвращения, если таковое вообще возможно. Фон Гертенберг верит чепурнову и основания для этого у него есть. Своё последнее задание в советском расположении чепурнов выполнял именно для барона. Талантами не обделен это точно. Для кого бы он ещё старался за неделю до конца войны? Что нужно барону больше всего на свете – уж точно не погибнуть с именем фюрера на устах. Бежать ему надо, да не просто так, а вместе со своим барахлом вывести его в надежное место, постараться, чтобы ничего не пропало. Оставаться он не намерен, имея то, что можно предложить союзникам, тем самым избежать ареста и томления в лагере для военнопленных. На Западе есть заинтересованные в нем лица. Достаточно вспомнить недавний визит представителей союзников в советское расположение – Комдив постарался, принял гостей на высшем уровне, возил их по Швайцбургу, морочил им головы. Английский майор Пол Вильямсон имел контакт с Чапурновым в коридоре офицерской столовой. Напрямую связаться с бароном люди в нем заинтересованы и не могли. У них имелась возможность передать информацию через его агента в советском расположении, что и было сделано. О чем информация? Только об одном – как и куда бежать, где именно барона встретит и каким образом переправит в безопасное место. Для устной передачи этой информации достаточно минуты в том же коридоре. Почему мы сразу об этом не подумали? Ведь на поверхности лежало. Поэтому такие усилия, чтобы вытащить Чапурнова. Барон не может просто так броситься в объятия союзников. Это плен, лагерь, неопределенное будущее». Вряд ли те персоны, с кем у него есть договоренность, смогут его вытащить. Менять личину, уйти на дно, остаток жизни скрываться – нет, это не для барона. Как и сдача в плен представителям Красной Армии, это вообще будет катастрофа. И все это при том, что барону надо бежать не с пустыми руками. Под боком аэродром, в замке начинается эвакуация, солдаты что-то грузят. Я не в состоянии все сделать один, сам тут на птичьих правах. «Сколько времени у меня в запасе?» «Ладно, день, два, три». Информация у барона есть. Пусть Берлин взрывается к чертовой матери, здесь, на севере, он имеет фору энное количество дней. Союзники не могут эвакуировать его открыто, за свою безопасность и престиж они тоже пекутся. Этот фон Гертенберг все же, бригаденфюрер СС, военный преступник, одиозная фигура. Если уж мараться, то надо иметь гарантии. Почему хорошая мысль пришла так поздно? Что не давало нам вытянуть эти сведения из Чепурного в Швайцбурге? Нет, я должен успокоиться, расслабиться, мыслить здраво. Сама информация не самоцель, ею надо воспользоваться. Я должен находиться на месте, восперепятьствовать бегству Гертенберга и вывозу ценности из замка, какими бы они ни были. Надо прижучить Чепурного, но как? «Меня самого могут прислонить к стенке и отправить за облачные дали одним выстрелом. Нужно подготовиться к беседе с пристрастием, напрячу извилины, память, мобилизовать все знания».